Глава 9. Мозг Либора начал разрушаться. Он сам поставил себе такой диагноз. В первые месяцы после смерти Малки каждое утро для него начиналось с горького разочарования. Он просыпался с надеждой обнаружить ее в квартире. Ему казалось, что просто не на ее стороне постели смяты, как будто она только что встала и вышла из спальни. Он звал ее. Он открывал платяной шкаф — И изучал его содержимое представляя что помогает ей выбрать наряд на сегодня сделав выбор он мысленно видел свою жену в этом наряде и ждал а вдруг она в нем материализуется все его воспоминания в эти месяцы были исполнены боли но притом сладостны теперь же он начал вспоминать другое и боль стала почти невыносимой он вспоминал все неприятности с ними случавшиеся все размолвки между ними и все досадные последствия их поступков. Он раздражал ее родителей, он помешал ее музыкальной карьере. Им не удавалось завести детей, но в первое время их это мало заботило, пока у Малки не случился выкидыш, который оказался тяжким ударом для обоих, именно потому что прежде их это так мало заботило. Она отказывалась ездить с ним в Голливуд, поскольку не любила самолеты и не стремилась заводить новые знакомства — Она говорила, что он — это единственная компания, в которой она нуждается. Ее интересовал только он. И теперь он думал, что эти его поездки были совсем не нужны, доставляя только мучения им обоим. Без нее он чувствовал себя очень одиноким. Он подвергался искушениям, которые преодолел бы без особого труда, будь она с ним. А возвращаясь, он изо всех сил старался оправдать ее ожидания, как путешественник, привезший массу интересных историй, и как любящий муж, который не растратил пыл на чужбине и ни в чем не подвел ее любовь и ее веру в него. Ни одна из этих мыслей не несла негатива в отношении Малки. Однако они изменили атмосферу его воспоминаний. Как будто сияющий ореол нет не исчез, но заметно потускнел. Может, оно и к лучшему, — думал он. Таким образом, сама природа нашего мышления помогала ему пережить утрату. Вот только хотел ли он пережить ее таким образом? Да и кто она такая, эта природа, чтобы решать за него? Хуже всего были воспоминания о некоторых вещах, омрачавших их жизнь, независимо от того, знали они об этом тогда или нет. Его собственные родители в подобных случаях употребляли выражение на идише которое в ту пору казалось ему просто синонимом слов давным-давно, «Алли Шварц-Йорн», буквально все эти черные годы. Но все эти черные годы были не их, его и Малки, годами. Эти годы омрачались антимифами о их любви, которые создавали чудовище, стремившееся доказать, что их жизнь была совсем не раем, а чем-то гораздо более напоминавшим ад. Родители Малки, гортанно-горластые Гоффман Стали, Были немецкими евреями и владельцами недвижимости, которую они сдавали в наем. С точки зрения Либора, смотревшего на все через призму чехословацкой трагедии, это была наихудшая разновидность евреев. гофман Стали, в свою очередь, были настолько разгневаны выбором своей дочери, что едва от нее не отреклись. Они третировали Либора так, словно он был грязью под их ногами. Они не пришли на их свадьбу и впоследствии требовали, чтобы Либор не допускался на любые семейные мероприятия, включая их собственные похороны. «Они, наверное, думают, что я стану плясать на их могилах», — сказал он малки узнав об этом. И, кстати, они не зря беспокоились, он бы охотно сплясал. В чем же были его недостатки и прегрешения? В том, что он был беден, в том, что он был журналистом, в том, что он был шефчиком, а не гофмансталем, чешским, а не немецким евреем. Они не могли совершенно отречься от дочери, им нужно было кому-то оставить в наследство свою недвижимость, и они оставили малки эту недвижимость, небольшой меблированный дом в Уиллесдене. Рабочий район на северо-западе Лондона, населенный в основном выходцами из Ирландии и с островов Карибского бассейна. Черт побери, Уиллесден! По той важности, с какой они держались, их можно было честь представителями высшей аристократии. А в действительности они владели какой-то развалюхой на пролетарской окраине Лондона. — Как все-таки хорошо, что я еврей, — сказал он жене. — Иначе твоя родня точно сделала бы меня фашистом. — Может, они относились бы к тебе лучше, не будь-то евреем, — сказала малки подразумевая, имея он вместо безденежного еврейства приличное состояние или будь он знаменитым музыкантом. — А что имел Горовец? — Дача под Киевом. — Он имел славу, мой милый я тоже прославился. Это не тот вид славы. А когда мы поженились, у тебя и такой не было. Как бы сильно он не презирал ее немецко-еврейских родителей, еще большее презрение у него вызвали квартиросъемщики в доме, владельцами которого неожиданно стали они с Малки. Это была коллекция из всех видов жуликов, симулянтов, нытиков и воришек, известных в природе. Эти арендаторы которым лично он не рискнул бы доверить никакое жилье лучше картонной коробки, знали на зубок каждую буковку закона, могущую сработать им на пользу, и напрочь игнорировали все законы, идущие вразрез с их интересами. Они загрязняли и отравляли своим присутствием жилое пространство, а покидая его, уносили с собой любую мелочь, какую только можно было украсть, вплоть до дверных ручек, защелок, выключателей и лампочек. Он советовал Малке поскорее избавиться от этой горе-недвижимости, не стоившей затраченных на нее сил и нервов, но для Малки дом был связан с памятью о родителях. После бегства из Германии те заново устроили свою жизнь в Лондоне. И теперь продажа Уиллесденского дома означала бы повторное обнуление их семейной истории. «Грязная жидовская сквалыга» — так называли Малки арендаторы, когда она не поддавалась на их уловки и угрозы. Насчет грязной они были правы, ибо невозможно не замараться, имея дело с такой публикой. Либор при всей его любви к Англии думал об этих людях как о мерзких паразитах, вполне допуская, что насекомые паразиты с большей заботой относятся к месту своего обитания. Сейчас, оглядываясь назад, он был готов увязать эти арендаторские проблемы с болезнью Малки, хотя она уже много лет назад прислушалась к его советам и сбыла с рук этот гадюшник. Как они смели бросать подобные слова в лицо женщине, притом еще хрупкой и болезненной! Как ужасно, что ей в такое время пришлось иметь дело с человеческими существами в их самом отвратительном виде! Все эти черные годы! Да, они были счастливой парой, они любили друг друга, но если они думали избежать заразы и скверны окружающего мира, они обманывали самих себя. Это было все равно, что видеть черных пауков ползающих по телу его прекрасной малки там, в глубине под слоем могильной земли. Он позвонил Эмме и пригласил ее позавтракать. Она была удивлена, почему именно завтрак, а не обед или ужин. — Потому что по утрам я в особенно мрачном настроении, — пояснил он. — А мне от этого какая выгода? — Никакой, — сказал он. Вся выгода мне одному. Она засмеялась и дала согласие. Они встретились в Ритце. Ради нее Либор принарядился, точь в точь, Дэвид Найвен, если не считать обреченные улыбки, как у Дубчика на исходе пражской весны. Дубчик Александр, 1921-1992 года жизни, первый секретарь Компартии Чехословакии с января 1968 по апрель 1969 года, фактически отстраненный от руководства после подавления реформаторской пражской весны в августе 1968 года. «Уж не хочешь ли ты здесь же возобновить ухаживание?» — спросила она. Собственно, почему и нет? Она была элегантной женщиной, с красивыми ногами, а у Либора уже не осталось обетов и воспоминаний, которые могли бы ему помешать. Его прошлым завладели черные пауки. Что его озадачило, так это слова «здесь же» возобновить в ее вопросе. «Именно сюда ты приводил меня в прошлый раз?» — сказала она. «На завтрак?» Сначала была постель, потом завтрак. Похоже, ты этого не помнишь». Либор принес извинения, в самый последний момент, отказавшись от фразы «ускользнула из памяти», и бы счел ее неуместной в данной ситуации, как будто память его была чем-то вроде тюрьмы, где содержатся под замком и откуда пытаются ускользнуть светлые воспоминания. «Тут уже мало что осталось», — коротко пояснил он, прикоснувшись пальцем к своей голове. «Неужели он водил ее сюда прежде?» Посещения рица были ему непосредством в тенищие годы еще до знакомства с Малки. Впрочем, она могла иметь в виду какую-то более позднюю встречу, но тогда тогда пусть лучше это останется забытым. Однако странно, как он мог такое забыть. Она дала ему время подумать, проследить ход его мысли было нетрудно, а затем спросила, как продвигается курс психотерапии. «Психотерапия?» На сей раз он вспомнил, о чем речь, хоть и не сразу. «Совсем пусто», — сказал он, снова прикасаясь к голове. «Я попросил тебя прийти», — продолжал он сразу, не дожидаясь новых вопросов. «Во-первых, потому что я очень одинок и хотел пообщаться с красивой женщиной, а во-вторых, чтобы сказать, что ничего не могу для тебя сделать». «Она не поняла». «Я ничем не могу помочь твоему внуку», — пояснил он. «Я ничего не могу сделать с тем режиссером-антисемитом. Я вообще ничего не могу сделать». Она, понимающе улыбнулась и скрестила пальцы ухоженных рук. Ее перстные кольца сверкнули в свете люстр. «Что ж, если не можешь, я не в претензии». «Не могу и не хочу», — сказал он. Она резко отшатнулась, как будто ожидая удара. Русская пара за соседним столиком повернулась в их сторону. «Не хочешь?» Либор посмотрел на русских, — «Самодовольный олигарх и крашеная шлюха — обычное дело. Разве русские бывают другими?» «Не садись по соседству со старым пражанином, если ты русский и ты не ищешь проблем», — подумал Либор. «Не хочу, потому что не вижу в этом смысла», — сказал он, поворачиваясь к Эмме. «Все происходит так, как происходит. Наверное, так оно и должно происходить». Он сам удивился тому, что сказал, как будто эти слова произнес не он, а кто-то другой — Но в то же время он хорошо понимал, что имеет в виду этот другой. Он имел в виду, что до тех пор, пока на свете существуют евреи, подобные родителям Малки, будут существовать и люди, их ненавидящие. Эмми Оппенштейн встряхнула головой так, будто хотела выбросить из нее все мысли о Либоре. — Я пойду, — сказала она. — Я не знаю, за что ты хочешь наказать меня. Вроде бы не за что. Но я могу понять твое нынешнее состояние. После смерти Тео я также ненавидела весь окружающий мир. Она уже поднялась уходить, но Либер ее задержал. — Пожалуйста, удели мне еще пять минут, — попросил он. — У меня нет к тебе ни капли ненависти. — Будет забавно, если русские в свою очередь примут его за олигарха, повздорившего с проституткой, и неважно что обоим за восемьдесят. Что иное способно породить их русское воображение? Эмми села, он восхищался ее движениями. Вставая из-за стола, она напоминала верховного судью, удаляющегося из зала заседаний. А сейчас это был судья, вернувшийся в зал для вынесения вердикта. Но восхищение затронуло лишь ту часть его мозга, которая уже находилась в стадии разрушения. Он наклонился вперед и взял ее за руки. В последнее время я не могу удержаться от недобрых мыслей о моих собратьях-евреях, сказал он и подождал ее реакции. Она молчала. Он предпочел бы увидеть в ее глазах страх или ненависть, но в них было только спокойное ожидание, или даже и без ожидания, только спокойствие. «Нет, я вовсе не желаю им зла», — продолжил он, — «я просто плохо о них думаю, и поэтому мне все труднее им сочувствовать». И продолжается такое уже довольно долго, как это называют в газетах «усталость от сострадания». Она бросила на него взгляд из-под полуопущенных ресниц, но опять ничего не сказала. «Хотя сострадание — не совсем подходящее слово для того, что я чувствовал раньше. Ты не можешь сострадать самому себе, а я воспринимал страдания моих братьев-евреев как собственные. Все поколения от Адама, мы все восходим к одному отцу, и я был сторожем брату своему, но то было давно». Слишком давно и для нас, и для тех, кто нами не является, здесь надо применить закон о сроках давности. С меня хватит возни вокруг еврейских страданий. Давно пора прекратить болтовню на эту тему, особенно со стороны самих евреев. Проявите хоть капельку порядочности. Если ваше время истекло, надо просто это признать. Он замолк, словно ожидает от нее признания. Да, либо мое время истекло, выдержав долгую паузу, Она приглашенным голосом «Русский Либор, эти русские к нам прислушиваются!» заговорила. «Я бы не назвала то, что ты сейчас описал, недобрыми мыслями. Я боялась услышать от тебя речи в том духе, что евреи получают по заслугам. То есть мой внук сам виноват в том, что его ослепили. Такова логика этого режиссера. Один еврей отобрал землю у палестинца, и за это другой еврей должен быть ослеплен в Лондоне». Что евреи посеяли, то они и пожинают. Но, насколько я поняла, твоя речь не из этой категории. Теперь уже она держала его за руки. Родители моей дорогой жены, — сказал он, — в чьих душах наверняка имелись крупицы добра, иначе они бы не произвели на свет такое сокровище, были по сути своей людьми гнусными и презренными. Я прекрасно знаю, что сделало их такими. Более того, я могу вообразить обстоятельства столетней или тысячелетней давности, которые могли бы иным образом сформировать сознание их предков и не зародили бы в них эту гнусность, но я больше не собираюсь делать скидки на историю и придумывать оправдания. Мне надоело каждый раз убеждать себя, что очередной американский мошенник, приговоренный к ста пожизненным заключениям, только по чистой случайности является евреем. Когда какой-нибудь гадкорожий еврейский деляга похваляется с телеэкрана тем, как ловко и бессовестно он нагреб кучу денег, я не могу убедить самого себя, не говоря уже о других, в том, что он и ему подобные дельцы лишь по чистой случайности совпадают с архетипом мерзкого жида, заклейменным в христианской и мусульманской истории. Когда такие евреи добиваются высокого положения в обществе, как мы можем ожидать, что наш народ оставит в покое? Если мы сейчас снова скатываемся в средневековье, так это потому, что к нам вернулся тот самый средневековый жит А может, он нас и не покидал, как по твоей мэме? Может, он вечен и неистребим, как тараканы? Она сильнее сжала его пальцы, словно пытаясь выдавить из него эту мучительную мысль, как выдавливает гнойник. «Вот что я тебе скажу. То, как все это видишь ты, не совпадает с видением евреев Я говорю о нормальных, непредвзятых людях, а в основном они такие. Тот гадкорожий еврей, я догадываюсь, о ком ты говоришь и знаю этот тип дельцов, не так сильно ненавидим неевреями, как его ненавидишь ты. Некоторым он нравится, кое-кто им даже восхищается, а большинству просто нет до него дела. Тебя это может быть удивительно, но лишь очень немногие распознают архетипичного жеда при встрече с ним. Большинство и вовсе не замечает, что он еврей – или не придает никакого значения его еврейскости. Просто они не антисемиты, в отличие от тебя. Это ты видишь в еврея прежде всего еврея, и сразу навешиваешь на него ярлык. Это твоя проблема, Либор. Он добросовестно подумал над ее словами. «Я бы не так сразу замечал еврея в евреи, — сказал он наконец, — если бы этот еврей не так сразу выказывал свою еврейскую сущность». Обязательно ли ему похваляться богатством, да еще с сигарой в зубах, и фотографироваться на фоне своего Роллс-Ройса? — Мы не единственные, кто курит сигары, — сказала она. — Да, но мы единственные, кому не следует этого делать. — Вот оно что! В ее словах столь громко прозвучали разоблачительные нотки, что Либору послышалось их повторение, эхом донесшаяся со стороны русского его шлюхи, как будто даже они теперь поняли, что собой представляет Либор. «Что значит этот возглас?» — спросил он тоже довольно громко, как будто обращаясь не только к Эмми, но и к русским. «Это значит, что ты раскрыл свои карты. Ты считаешь, что евреям не следует вести себя так, как могут вести себя другие. Ты подвергаешь евреев сегрегации в своих мыслях. У тебя желтозвездный менталитет, Либор». «Я уже очень давно живу в Англии», — сказал он, улыбнувшись. «Я тоже». Он дал ей возможность вставить это замечание, прежде чем продолжить. «Надеюсь, ты не обвиняешь меня в отвращении к самому себе, как к еврею? У меня есть ученый друг, который склонен к этому, но я не имею с ним ничего общего. Меня не раздражает то, что евреи на короткий период возомнили себя вершителями судеб Ближнего Востока. Я не согласен с утверждением, что евреям... Лучше быть рассеянными по миру и жить под властью других народов. Хотя именно это случится снова и довольно скоро, и дело тут не в Израиле. Он не стал растягивать звук «Р» и опускать «Л». При разговоре с Эмми в этом не было нужды. Понятно, сказала она. «Напротив, я приветствую Израиль», — продолжил Либор. «Это одна из лучших вещей, которые мы сделали за последние пару тысячелетий. Вернее, это было бы одним из наших лучших деяний». Если бы сионизм не вторгался в сугубо мирские дела? И если бы раввины держались подальше от политики? Ну, так поезжай туда. Правда, и в Тель-Авиве ты запросто можешь увидеть еврея с сигарой в зубах. Я не против того, чтобы они курили сигары в Тель-Авиве. Тель-Авив как раз то место, где им впору это делать. Но, как я уже сказал, дело не в Израиле. Все это не имеет к нему отношения. Даже когда напрямую ругают Израиль, дело вовсе не в Израиле. «Пусть так, ну тогда зачем ты его сюда приплел?» «Потому что я не такой, как мой ученый друг, ярый антисионист. Если я плохо думаю о евреях, то исключительно на свой манер и по своим причинам. Ты смотришь в прошлое, Либор, а я должна смотреть в будущее. Мне нужно заботиться о внуках. Тогда посылай их в воскресную школу или в медресе. Не знаю, как ты, а я уже сыт по горло евреями». Она покачала головой и поднялась из-за стола. Теперь он не стал ее задерживать. В последний миг у него мелькнула мысль, а не пригласить ли ее в верхние комнаты. Досадно не воспользоваться в полной мере услугами лица, но для всего этого было уже слишком поздно.